43. Серафима положила перед ним эскизы, терпеливо ждала, пока заказчик изучит все детали. Заказчику хватило нескольких взглядов, чтобы понять, он имеет дело с большим талантом или даже с гением. Девушка Серафима уловила самую суть, зарисовала жирным карандашом его собственные дилетантские фантазии. Очень хорошо. — искренне сказал он. — Особенно вот это. Я доволен. — Идея не моя, — ответила Серафима. — Заимствование. По вашему совету. Русский поддоспешник XVII века. — Вы настоящий мастер. Слушайте, а если мы сделаем один вариант из дорогого бархата? Это будет выглядеть шикарно? — Не понимаю. — Вчера, — объяснил Знаев, — я видел Тома Форда. Он сверкал, как золотой слиток. Молодец, мужик. Пятьдесят лет, а выглядит на тридцать. Я даже позавидовал. А что, если мы сделаем ещё один вариант? Гламурный. Из какой-нибудь парчи, из бархата или что там бывает? «Телогрейку из бархата?» — уточнила Серафима. «Именно». «Но вы же сказали, что мы работаем в зоне casual. Практично и недорого». «Да», — сказал знав «Дёшево и сердито, но зачем нам себя обеднять? Разве нам не нужна красота, чтобы каждый, надевший мою телогрейку, превращался в Тома Форда?» «Том Форд много лет работал в Гуччи, занимался женской одеждой и обувью. Мне трудно представить Тома Форда одетым в телогрейку». «А я смог», — сказал Знаев, — «представил». «У вас богатая фантазия». «Ваша богаче». «Давайте немного изменим концепцию. Добавим роскоши и безумия». «Подождите», — возразила Серафима. «Но ведь мы делали одежду для радикалов и революционеров. Это несовместимо с роскошью». «Да», — сказал Знаев, подумав. «Вы правы. Жаль. Ваши эскизы прекрасны. Но я чувствую, что мы не раскрыли потенциал. Может быть, больше пуговиц?» «Или какие-нибудь карманы?» Серафима ничего не сказал, Знав ещё раз, с удовольствием посмотрел на рисунки. Как обычно, в таких случаях ощутил прилив гордости. Немного денег, немного времени, Несколько встреч с умным человеком, И вот из ничего появляется нечто, Какая-то концепция, разработка, проект. Так был создан весь мир. Все автомобили, мотоциклы, ракеты, телогрейки, смокинги, компьютеры, пистолеты Стечкина. От сырой безумной идеи к шедевру. Только ради этого и стоило жить. «Серафима», — сказал он, — «вы явно талантливее Тому Форда». Она рассмеялась. «Надеюсь», — спросил Знаев, — «вы не считаете меня идиотом?» «Нет». Наоборот, с вами интересно иметь дело. Если вы утверждаете эскизы, я запускаю это в дело. В следующий раз приеду с образцами тканей». «Не надо», — возразил Знаев. «Я вам верю. Я вижу, вкус у вас есть. Ткани выберите сами. Если честно, я в восторге. Мы на верном пути. Приходите с готовым результатом. Сделайте одну взрослую куртку и одну на ребёнка какого-нибудь яркого цвета. «А что насчёт Бархата и Тома Форда?» Теперь засмеялся Знаев. «Том Форд подождёт, не обидится. Это была плохая идея. Вы правы, никакого Бархата. Мы должны работать ради молодых, смелых и голодных». Засвербел телефон в кармане. Прищурившись, Знаев прочитал. Уважаемый Сергей Витальевич, на вашу квартиру есть покупатель, очень реальный, готов встретиться сегодня. Он ответил, что выезжает немедленно. Время было к полуночи, но многие богатые ребята часов не наблюдают. Он и сам не наблюдал, когда был богатым.